Глава 16. «Ночной принц». «Когда мы выберемся из пристанища для беженцев, я не позволю, чтобы твои слуги носили такую гадость!» Ари в сотый раз потянул за поцарапанную рогошку. «Я когда-то был королем!» Я покачал головой, стараясь не улыбаться. «Сановники не перебрасываются остротами скрепостными». Пока Ари облачался в лохмотье, я возвращался к рубашкам с воротничками и штанам из мягкой ткани. «Ты неженка, Ари! Я думал, ты воин!» Его глаза вспыхнули гневом. «Испытай меня, мой король, и узнаешь, каков я есть! А теперь иди, попрощайся с королевой, и выдвигаемся!» Я фыркнул и пихнул его плечом. Оставив его ворчать и возмущаться по поводу лохмотьев, я углубился в лес, пока не нашел Элизу. Она была одета во все черное, начиная с сапог до колена и заканчивая темными линиями, проведенными на щеках. Не говоря ни слова, она потянулась ко мне и поцеловала. Время остановилось на целое бесконечное мгновение. Мгновение, когда я мог дышать с ней в унисон, Чувствовать ее вкус, прикасаться к ней. Мгновение, когда она прижималась ко мне так, будто я вот-вот исчезну навсегда. Ее пальцы перебирали мои волосы, ее тело слилось с моим. Я хотел, чтобы этот момент длился вечно. Сегодняшняя ночь будет полна опасности. Как попасть к Валькирии, мы уже решили. А вот пробивать путь назад... Придется клинками, кровью и хаосом. «Там вороны», — прошептала она мне в губы, когда я отстранился. Я прижался к ее лбу своим. «Знаю. Будьте осторожнее. Мы поищем Соло». Я кивнул. «Насколько мы знали, отряд воронов прибыл из чистого любопытства». Ничто не указывало на то, что их мог отправить лже-король, защищать мою сестру. Я поднес ее пальцы к своим губам. Она впилась в меня, блестящим от сдерживаемых слёз взглядом. «Вернись ко мне, Вален. Обязательно». Из-за деревьев вышли Халвор и Тор и встали по левую и правую руки Элизы. Лица они разрисовали ей под стать — Осмотрели так мрачно, что внутри все дрожало от нараставшей тревоги. Ко мне подошел бранд. «Так нужно», — тихо сказал он. «Ты что-то видишь?» Я поднял бровь. Его магия сбивала с толку и его самого, и всех нас, но на этот раз Бранд с уверенностью кивнул. «Это очень сильное чувство». Но не все будет так, как кажется. Что ты видишь, Бранд? Только эти мысли. Понимаю, что это не слишком полезно, но они все отчетливее и отчетливее. Надеюсь, со временем я научусь понимать, где видение, а где мысли. А пока я просто знаю, что тебе нужно это сделать. Но еще нужно быть начеку и готовиться ко всему. На душе камнем залегло беспокойство. Я мастерски скрыл его и похлопал Бранта по плечу, прежде чем повернуться к краю поляны. Неподалеку, в полуметре, стояла лагерем семья Магнусов и готовилась к своей кровавой игре. Я не стал смотреть на Элизу, иначе не смог бы уйти. Она была королевой, она могла вести людей, И если я где-то оступлюсь, как предупреждает магия Бранта, прикроет и подхватят Стоявший поодаль Ари не шелохнулся, когда я присоединился к нему. «Готов?» — спросил он. «Да. Давай покончим с этим». Идти было недалеко, но я весь превратился в комок нервов, то и дело порываясь выхватить клинок, высматривая малейшую тень. Когда впереди мелькнул первый отблеск золотого пламени, нас встретили четверо крепких мужчин, вооруженных ножами и топорами. Не вороны. У семьи Магнус точно была личная охрана. Я смотрел на них свысока. Это было несложно, но моя роль требовала дополнительного артистизма. Я должен был убедить самых свирепых солдат Тимора, что я не мошенник». Или незамаскированный враг. Вот и пришло время проверить стойкость иллюзий Ари. Герльенгер? Спросил один из охранников, подняв руку, чтобы остановить нас. Ари поклонился в пояс и протянул чистый кусок пергамента. Мои проездные документы, кивнул я. Можете проверить. Охранник осмотрел пергамент. К счастью, среди прочих талантов Аксель превосходно подделывал документы. За время, проведенное с торговцами в разных королевствах, он выучил некоторые печати богачей с юга. Я боролся с желанием вытереть потные ладони о штаны, пока мы ждали. К тому времени, как стражник вернул пергамент и пропустил нас вперед, плечи заныли. — У вас есть клинок, господин? Я кивнул и показал широкий кинжал с позолоченной рукоятью. Вам разрешено два. Из небольшого шатра, крытого белой холщевиной, вышел человек с нависшим надремнем животом. Я Магнус. Он сжал мое предплечье. Старший Магнус. Я бы с удовольствием выпотрошил его, как и его чертова сыночка Ярла, попадись он мне. Очень приятно, Гер. Мой голос прозвучал неправильно. Странный акцент. Ари, он поморщился от боли. Хаос покидал его. Я, может, и не прочь был бы потянуть время, но, увы, я считал бывшего короля другом. Когда начнем? спросил я. Не терпится умереть? Разразился смехом Стор. Я не планирую умирать сегодня. Да все всегда говорят одно и то же. Но моя жемчужина — страшное создание. Он жестом указал на большой шатер позади. Вокруг него был очерчен круг, а на внешнем кольце неподвижно стоял ряд личной охраны Магнуса. Рядом с большим шатром стояли три кареты и еще один охраняемый навес. Может... Для жен или любовниц. Я подошёл к самому большому шатру. Откуда она у вас? Подарок бывшего короля за мою службу. Я тогда еще был молод. Эта женщина из богов, уверяю вас, гер. Время будто над ней не властно. Столько лет прошло, а она все такая же справедливая, прекрасная и смертоносная. Если она благословит вас каплей своей крови, награда не сравнится ни с одной женщиной, которую вы когда-либо имели. Молодость спустя десятилетия. Херья. Это должна быть херья. Я не просто проглатывал его пошлые ремарки. Я откладывал каждое порочащее слово на потом, до того момента, когда буду свежевать подонка». «Я всю жизнь мечтал об этом дне», — сказал я ему, когда мы остановились на границе Круга. «Мой крепостной останется стоять здесь. Я хочу убедиться, что все будет сделано по справедливости». Стор поднял руки. «Кто я такой, чтобы отказывать умирающему в его последнем желании?» Он снова хрипло рассмеялся и протянул мне дополнительный кинжал из ножен на ноге. «Благодарю за игру». «Помни, Гер, если ты прольешь кровь, она твоя. Но если Валькирия приговорит тебя к смерти, я забираю деньги и крепостного, а ты встретишься с богами». Стор Магнус подал знак одному из своих охранников пересечь круг и поднять полог Я бросил последний взгляд на Аря, расправил плечи, положил руку на клинок и шагнул в шатер. Полок мгновенно опустился за мной. Темнота едва не поглотила меня целиком, осталось только едва заметное мерцание света далеко впереди по узкому коридору. Я дошел до него, повернул и оказался на площадке в центре шатра. Пол был покрыт деревянными досками. У одной холщовой стены стоял стол, на котором горела свеча. С другой стороны стояла кровать, покрытая шкурами и мехами, а в углу... и тут сердце замерло. Женщина, высокая, с мокрыми соломенными волосами до пояса, недокормленная, стояла лицом ко мне. На ней была только белая ночная рубашка. Ноги басые, кончики пальцев танцевали по острию серебряного ножа. Сердце, казалось, могло пробить ребра и вылететь из груди. Язык плясал за зубами, готовый заговорить, выкрикнуть ее имя и умолять ее посмотреть мне в лицо. Я должен был удостовериться. Сомнения терзали все сильнее. Как Херья могла быть жива? Хотя я ведь видел, и как Соло тащили на смерть. Был уверен, что видел. И я не успел и рта открыть. Она склонила голову на бок и заговорила сама опасным мягким голосом. «Ты должно быть храбрец или большой дурак?» и Я сцепил зубы. Каждый импульс требовал, чтобы я бросился к ней, притянул ее к себе. Прошлое проносилось перед глазами. Самые ценные воспоминания. Моя мать, хитро умевшая выпросить кусочки отцовских медовых пряников за столом. Сол, уверенно шагавший по коридорам замка. То, как он любил смеяться и встречать рассветы. Запах ореха и кедра, который отец приносил с собой после долгих прогулок по холмам и грубоватый голос Херья, шутливый и весёлый. Её смех немного хрипящий и до ужаса заразительный. Её доброта и любовь шли рука об руку с жестокостью и беспощадностью. Я никогда не забуду ее голос. — Вот это сюрприз, да? — продолжала она, не давая мне приблизиться. — Она же должна молчать, а? Не знаю, что случилось, но недавно мой голос снова обрел силу. Признаюсь, так еще приятнее. Теперь я смогу сказать тебе, как именно ты сегодня умрешь. Она не могла говорить, а мой голос она узнает? Я близнул губы и сделал шаг ближе. Я не планирую умирать сегодня. Она усмехнулась и её нож блеснул в полосе лунного света, пробившейся в щель стены шатра. Говорят, уверенность — это важно, но я боюсь, что цифры против тебя. Только один человек когда-либо добивался успеха. Я найду его и переломаю ему все кости по порядку. «Сыграем, Гер?» — хмыкнула Херья. Я отпрянул когда она крутанулась на месте и бросилась на меня с ножом. Я инстинктивно уклонился от удара, ошеломленный наполовину ее скоростью, наполовину тем, что это действительно была моя сестра. Живая. Сильная. Грозная. Живая. Херья усмехнулась, явно не узнавая меня. Но она не смотрела мне в глаза. Она сосредоточилась на моем животе, сердце, горле и сделала новый выпад. Я увернулся. «Хочешь сыграть?» Против воли ухмыльнулся я. Её карие глаза вспыхнули, как магическое пламя. «Лучше не дразни меня. Я могу убивать тебя очень, очень медленно, а я и так из-за тебя тут застряла». «Твои слова всегда звучали так могущественно». Я уклонился от очередного удара. «Ты обо мне ничего не знаешь!» Выкрикнула Херья и рванула вперед, целя в самое сердце. Она была быстра, но я устойчивее держался на ногах. Я не знал никого, кто умел бы обращаться с Клинком так, как моя сестра. Но изучать танец фехтования ей никогда не хватало терпения». Я использовала это против неё. Мои шаги рисовали замысловатый узор, заставляя ее путаться в ногах, пока я не обхватила ее со спины, обвив руками. Херья закричала и заскрипела зубами. «Прекрати», — сказал я, крепко прижимая ее к себе. «Остановись, Херья, пожалуйста». Она вздрогнула и замерла. «Моё имя...» Я закрыл глаза и прижал ее к себе еще крепче, обнимая за все годы разлуки. Херья, прошептал я, прости меня за то, что я так долго искал тебя! Она обернулась и посмотрела на меня. Впервые по-настоящему посмотрела. Слезы застилали ее глаза. Она поднесла дрожащую руку к губам и с другой выронила нож. И потянулась к моему лицу. Вален! Она яростно затрясла головой. Нет, нет, ты. Ты мертв, разве и я мертва? Я смахнул волосы с ее глаз, обхватив ладонями щеки. Нет, я не могу объяснить все это сейчас, но я не был собой. Сол жив. «Мы живы!» «Сол?» Она вдруг всклипнула, и ее голова упала мне на грудь. «Герльенгер?» Загремел сквозь стены палатки голос Стора Магнуса. «Ты уже сел за стол богов? Если бой закончился, а ты еще дышишь, подай сигнал!» Херья дышала хрипло и неровно. Она смотрела на меня со страхом в глазах. Я поднял ее нож и вынул свой клинок. Наши люди ждут нас снаружи, но нам придется пробиваться через стражу Магнуса. Скорее, надо идти. Нет, она отпрянула. Херья, так нужно. Это единственный путь. Я буду рядом с тобой клянусь. Нет, ты не, у нас нет времени! В сердцах выпалил я. Они больше не тронут тебя. Я потянула ее к выходу из шатра. И, черт возьми, моя упертая сестра потянула меня назад. «Нет, я не могу уйти, Валин. Я не пойду без...» «Не пойдешь?» Я прищурился. «Мои люди, моя жена рискуют своими жизнями ради тебя. Если мне надо перекинуть тебя через плечо, я это сделаю. Не сомневайся!» Послушай меня. Она толкнула меня в грудь. Я не могу уйти без них, брат. Сердце пропустило удар. Без кого? Хер я заламывала пальцы, словно они были без костей, и смотрела сквозь меня, будто видела что-то, чего я не мог видеть. Они держат их под стражей снаружи. Это моя награда, когда я выиграю. Я должна добраться до них. С ее ресницу пали две слезинки. У меня есть дети, Вален. Мои дети здесь.